Юлия Шилова. Девушка из службы 907. Серия Час криминала. Москва. Издательство Ripple Classic, 2001 год. Читает Татьяна Ненарокова. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг.